Глава 33 Отпускать Юри нельзя, а маму нежелательно. Прощай, Надежда, объяснить переход магии, не упоминая тьмы. Я крепче сжимаю Юри за руку и одновременно склоняю голову. «Открытых дорог певцу!» – произношу я ритуальное приветствие. «Счастливой дороги, прекрасная леди!» «Приветствую, леди Махаон, леди Юрита. «А меня не по имени». Юрий полузадушенно всхлипывает, и, извинившись перед министрелем, я поворачиваюсь к Юре. «Что случилось?» «Жутковато, согласна, но ведь я спокойна. Она мне не доверяет, или я слишком много хочу от маленькой девочки. Я не боюсь, потому что пережила по-настоящему страшную трагедию. Скелет, он и есть скелет!» «Череп!» шепчет Юрий, вжимаясь всем телом в мой бок. Плащ скрывает тело министрели, и только капюшон сдвинут назад и открывает взглядом лицо певца. «И что?» — вздыхаю я. «Юрий, у тебя под кожей тоже есть и череп, и другие кости, но это же не повод тебя бояться, верно? Наверное, я сказала что-то не то, почему Юрий вдруг бледнеет». «Ют Выдыхает мама интонации полной недоверия, словно не верит, что я действительно сказала то, что сказала. Я их игнорирую. «Господин певец», — снова склоняю я голову. «Со скелетом, способным сокрушать чужие храмы простым перебором струн, лучше быть вежливой. Впрочем, я к нему отношусь с искренней симпатией. Темные показали, что умеют быть благодарными». Тень, мирно сидевшая у меня на лифе в виде брошки бантика, вытягивается и черной лентой ускользает вперед. Министрель чуть поворачивает череп к ней, и тень самым буквальным образом ввинчивается ему в голову через височную кость, где, по идее, должен располагаться слуховой проход. И с противоположной стороны тень вытекает. Собравшись черно-серым облачком, она встряхивается, напоминая выпрыгнувшего из речки мокрого пса. А затем тень возвращается ко мне и, как ни в чем не бывало, сворачивается бантиком. Струны отзываются на касание нежным перезвоном, и я чувствую, как и мама, и Юри расслабляются. Приваливаются ко мне, но уже без прежнего напряжения. А мелодия напоминает колыбельную. «Так обеим леди будет спокойнее», — объясняет министрель. «Леди, я даю слово чести, что до этого момента мне ничего не было известно о лежащем народе Махаон проклятия. Признаться, сейчас, сматриваясь, я тоже ничего не могу определить, но я не специалист по проклятиям, я скромный слуга струн. Могу я попросить вас передать госпоже послание от Светлой Кирин? Он и без моей просьбы отчитается обо всем, что показала ему тень, но проявить инициативу правильно». «Леди, у вас будет возможность выполнить просьбу, светлый Кирин!» Отказывается он. «Уверен, он все равно передаст?» М «Да», — киваю я. «Я здесь, чтобы от имени госпожи пригласить вас, прекрасная леди, на праздник в честь пробуждения смерти. Думаю, меня спрашивают не столько о празднике, сколько готовности и дальше поддерживать отношения с темными. Прошлая жизнь научила меня, что использовать и предать может любой». Вторым же уроком, который я усвоила, было осознание моей слабости. Пытаясь противостоять Гельдернам, я лишь ускорила бег событий. Но все же жива я, а не они. Быть приглашенной госпожой — честь для меня. Увижу ли я на празднике Диана? Министрель вежливо кланяется и протягивает мне обычный белый конверт из плотной, явно очень ценной бумаги. «Чтобы забрать, надо отпустить либо Юрия, либо маму». Обе они сонно затихли, вроде бы не опасно, да и Министрель, надеюсь, не позволит им пострадать. Я отпускаю маму и забираю конверт. С нетерпением жду, когда наши дороги сойдутся вновь, прекрасная госпожа. Благодарю. Я также жду. Министрель отступает на шаг, он словно тонет в густой туманной стене. В долю мгновения в серой муте еще угадывается его силуэт, но вскоре все исчезает, стихает перезвон струн. Я прячу конверт в сумку и хватаю маму за руку. «А что?» — она будто просыпается. «Идем», — мягко улыбаюсь я. Юрий тоже просыпается, недоуменно оглядывается. Я их отвлекаю, тяну вперед, и вскоре, наконец, в тумане появляется просвет. Я замечаю, что призраки больше не воют и не вздыхают. Министрель прогнал их музыкой или, скорее, тоже успокоил. «Юджи, что это за магия такая?» — растерянно спрашивает мама. «Ты о тропе? Магия перехода». Я не лгу, просто снова не уточняю, что это магия, замешанная на тьме. До просвета всего ничего, каких-то десяток шагов. В спину долетает пробирающий до костей вой, которого мне еще наизнанке слышать не доводилось. Кто-то жуткий, кто-то, как мне кажется, почуявший тропу. Я считала, что тропа безопасна, но, может быть, правда в том, что о тех, кто на ней сгинул, просто ничего не известно. Лучше о таком не думать и шагать быстрее. Пространство расходится, и мы оказываемся на улице, где располагается столичный особняк рода Махаон. Благо, адрес я подсмотрела в документах, которые разбирала в кабинете. Я вывожу руну очищения одну за другой. На место разрыва пространства оно уже схлопнулось, и видимых следов темного присутствия нет, на маму, на сестру, на себя. Юджи, ты уверена в том, что делаешь? Это выглядит очень нехорошо. Уверена. Мам, лучше скажи мне, ты что-нибудь слышала о родовом артефакте Махаон? Нам нужно постоять, дождаться, когда руны подействуют. Что ты имеешь в виду, Юджин? «Я помню, что однажды по какому-то поводу, когда мы еще жили в столице, артефакт выносили в большой зал. Почему он хранится здесь, в обычном доме, а не в наших родовых землях? Они у нас вообще есть? Хороший вопрос, ага. Мы неподалеку от родовой резиденции», — объясняет мама, оглядевшись и указав на какой-то шпиль. «Мне ориентир не знаком, поэтому я доверяюсь ее словам. Я не о том, мам». У Гельдернов в столице тоже есть родовая резиденция, но их земли, их настоящее логово располагалось где-то в лесу, в диких местах, вдали. Не то что от городов, от деревень. Не знаю, Юджи. Род Махаон древний, пожалуй, один из древнейших. Особняк, которому не больше трех-четырех столетий может считаться родовой резиденцией, но никак не родовым гнездом. Глава рода ухитрился потерять земли, но такое не могло произойти без шума. Неужели я выжила только для того, чтобы сдохнуть под горой документов, которые мне придется разбирать? Еще ведь не поздно повернуть обратно и пройти ритуал отречения крови, разорвать связь с артефактом. Брат, узнав, что мама в столице, будет вынужден навестить нас, и руна сна его уложит, я проведу ритуалы для него. А когда брат протрезвеет от проклятия, объяснить, что и почему я сделала бросить дальних родственников из-за нежелания проходить через бумажные скучные трудности. Когда-то никто из них не пришел на помощь ко мне, но у них уважительная причина, вызванная магией слабость ума. А я... А мне нравится моя фамилия, вот. Чтобы сохранить ее, стоит немножко постараться. Я дожидаюсь, когда руны очищения выдохнутся и погаснут, прислушиваюсь к ощущениям, Вроде бы следов не чувствуется, но не с моими зачаточными способностями судить. Я закидываю обе сумки на плечо. Идемте, дочка, тебе же тяжело. Нормально. Здесь недалеко. Правда, смотрю я на таблички с адресом, а не на архитектуру. Улица вроде бы знакомая, но воспоминания настолько далекие, что я смотрю на окружающие меня здания как в первый раз. Юрита глазеет с любопытством, а вот мама гораздо сдержаннее. Похоже, не ждет от встречи с главой рода ничего хорошего. Я утешающе напоминаю, что деньги на оплату гостиницы у меня есть. Нужный особняк ничем особенно не выделяется, но я все же отмечаю, что клумбы перед входом выглядят убого, если сравнивать с цветущими вазонами, выставленными у соседей. Листва чуть пожухло, и в просветах видна корка сохшейся почвы. Цветы забывают поливать вовремя, и они вянут. Как жаль. Я поднимаюсь на крыльцо и, не снимая с плеча дорожных сумок, уверенно бью висящим на цепочке молоточком по металлической пластине трижды. Раздаются приглушенные стройные гулы, вскоре двери распахиваются. На пороге нас встречает немолодой мужчина в униформе высокорангового слуги. Дворецкий. Я была слишком маленькой, чтобы его запомнить, а десять лет у гельдернов еще больше размыли воспоминания о ранних годах. Дворецкий замечает маму, узнает. «Леди Махаон, и, полагаю, юные леди вашей ветви». Он отступает и приглашает нас в вестибюль. На пороге не держит, уже хорошо, но радоваться рано. Если бы Дворецкий оставил нас ждать ответа на улице, то прежде всего пострадала репутация дома. Я всматриваюсь в лицо мужчины, изучаю, почему я решила, что он не молод. Возраста добавляет печать усталости, а так ему лет 35 или 37, не больше. Я сразу же опускаю сумки на пол и прохожу к дивану. Мама и Юрий следуют за мной. Они явно смущены, а я лишь требовательно смотрю на Дворецкого, но реакции не получаю. Что же, с кем я беседую? Холодно спрашиваю я, глядя поверх его головы. Я стараюсь подражать герцогине. «Прошу прощения, леди. Я Гведо, старший лакей, к вашим услугам. Для слуг есть боковое крыльцо. Тех, кто идет с парадного крыльца, встречает дворецкий. Мы прибыли пешком, поэтому нас проигнорировали, или он по веским причинам не мог выйти». «Прекрасно, Гведу, доложи главе рода о нашем прибытии, а также о безотлагательном деле, о котором мне необходимо ему доложить». «Сожалею, леди, но это невозможно». Гведа склоняет голову. Глава рода болен и никого не принимает. Его состояние тяжелое. «Гведа, мне действительно нужно подсказывать, что в таком случае доложить о нашем прибытии следует наследнику главы, принявшему на себя выполнение обязанностей». «Нет необходимости, леди. Я, сожалею, но наследник приказал провожать представителей боковых ветвей в гостинице. Независимо от повода, встреча не состоится». «Мама и Юрия еще больше теряются. Мама и вовсе берет меня за руку и порывается что-то сказать про то, что лучше уйти. Я ее просто игнорирую. Мое внимание полностью сосредоточено на Гведу». Такое впечатление, что он сожалеет искренне, но он всего лишь слуга без права голоса. Если он предан роду и не подвержен проклятию, то ему, вероятно, очень больно смотреть на то, как мы вырождаемся, увидаем подобно цветку. Но я не цветок, я бабочка, и я возрождаюсь. Вот как ухмыляюсь я. Стало быть, наш наследник сошел с ума? Юджин, ох, мама. Мои слова недопустимы, но сегодня случай особый. Я снимаю брошь-бантик и сажаю на лиф маминого платья. Она широко распахивает глаза. Я запоздала догадываюсь, что после ухода министреля ни мама, ни Юри не были особенно взволнованными. Словно встреча со скелетом и превращение безобидного бантика во что-то устрашающее и обратно показались им сном. А теперь я напомнила. «Мама, Юри, подождете здесь?» «Но леди», — восклицает Гведу, — «я оборачиваюсь с легким интересом. Вы собираетесь меня остановить, Гведу? «Леди, я действительно не могу вас пропустить. Возможно, вы изложите суть вашего дела на бумаге, и я передам». Предлагает, а сам счастливым не выглядит. Вероятно, за инициативу ему достанется от наследника, но все равно пытается и мне помочь, и удержаться в рамках приказов. Он прочтет или сразу выбросит?» Гведо опускает голову с таким виноватым видом, словно это он лично выкинул бы мою записку. Я, не обращаю внимания, уверенно направляюсь вглубь дома. Я полагаюсь не столько на память, сколько на общее представление о храмах. Ритуальные залы строятся по тем же принципам. А где искать артефакт, как не в ритуальном зале? Думаю, я могла бы его почувствовать, если бы меня оставили в покое. Следующий за мной по пятам Гведо раздражает. «Леди, клянусь, я не хочу этого, но мой долг велит остановить вас. Может, усыпить его? Я не хочу тратить силы, но дело не только в этом. Я боюсь использовать магию поблизости от родового артефакта. Кто знает, как он отреагирует? Не хочу внезапно превратиться в пускающий слюни овощ. Это будет по-настоящему нелепо. Что за шум? Мой лорд...» Судя по обращению Гведа, наследник рода, исполняющий обязанности главы, все-таки снизошел до меня.